Глава тридцать вторая. Короткие светлые пряди выскальзывали из пальцев, однако Лена не сдавалась, перебирая их вновь и вновь и любуясь игрой солнечного света, придающего им серебристый отлив. Линден, наконец, не выдержал, вывернулся из-под ее руки и перехватил ту за запястью, поцеловал ладонь. «Что, нравится?» — уточнил, отпустив, и теперь рукава, глядя на нее снизу вверх. так как он лежал на спине, а она на боку, подставив согнутую в локте руку под голову. «Не капельки?» – откликнулась Лина. «А как же прическа, как у девчонки?» «Я передумала», – улыбнулась она и потянулась, чтобы его поцеловать. Но он уже приподнялся сам, чтобы перехватить инициативу и ее губы своими губами. «Живой и уже почти здоровый – вот то единственное, что имело значение». Все остальное стало совершенно неважным. Какие только глупости не лезли ей в голову прежде. Внешность, длина волос. Какая разница с длинными или короткими, блондин или брюнет, толстый или тонкий, низкий или высокий. Главное, чтобы именно он и чтобы с ним все было хорошо. отпустил отпустила Ленета снова приподнялась, но так и осталась на боку, на краю койки. Лазарет в гильдии магов оказался не таким уж плохим местом, если делить его на двоих. А подушку, по мягкости способную соперничать с булыжником, можно просто-напросто выбросить на ненужное спальное место. «Мелочи. Какие же все это мелочи? Прости за это», – пробормотала Лина, опустив взгляд и задумчиво проводя кончиком указательного пальца по его предплечью. Все-таки лечение кровью совсем не то же самое, что применение дара на уровне тонких энергий. Шрамы остались и у нее, и у него. Увы, никто из целителей так и не смог их убрать. Длинные, выпуклые, но, по крайней мере, нерванные. Спасибо остроте одолженного кинжала. «Шутишь?» Линдон снова перехватил ее руку. «Ты мне жизнь спасла». Алина не нашла слов и просто улыбнулась. Вышла несколько вымучена, но после случившегося прошло слишком мало времени. Еще не отпускала. Она отвела глаза, но успела заметить, как Артран нахмурился, заметив выражение ее лица. Свои пальцы с руки он так и не убрал. «Я теперь тоже убийца», — сказала Лина, уставившись в белую безликую простыню между ними. «И я все думаю». Линден хмыкнул и, повернувшись на бок, подложил руку под голову, снова заглянул в глаза снизу вверх. «Тоже это ты себя с Дорнаном сравниваешь?» Она инстинктивно сжала зубы при этом имени, качнула головой. «Я так люто хотела, чтобы он сдох!» Начала и задохнулась, замолчала. «Слишком много злости и ненависти, слишком. Так недолго завести в лазарете какую нибудь нечисть, питающуюся отрицательными эмоциями или еще что-нибудь в этом роде». «Теоретически белую маги не способны на проклятие, но Лина уже ни в чем не была уверена. Прошлой ночью она и так попрала своим поступком законы магии, веками считавшимися незыблемыми». Артер накоснулся рукой ее щеки, вынуждая посмотреть на него. «Не надо», — одобряюще улыбнулся. «Но не его мать», — все-таки договорила Линетта на сей раз, не отводя глаза, а зажмурившись, словно от боли. Стыдно было признаться, но о том, что в доме над подвалом пещеры находился еще один человек, Лина вспомнила только тогда, когда услышала, что из-под завалов извлекли обгоревшее тело женщины. К счастью, Линден не стал убеждать, что это не ее вина, а просто притянул к себе и крепко обнял. Лена прижала прижалась щекой к его груди, покрытой жесткой простыней. Живой. Главное, что живой. В дверь постучали. Она мгновенно распахнула глаза и села, а потом и вовсе поднялась на ноги, пригладила растрепавшиеся волосы. Впрочем, надо было отдать пришедшему должное. До этого маги врывались без предупреждения, а затем смущенно отводили взгляды. Кто-то оказался предусмотрительнее. «Войдите!» – крикнул Эртерн, по праву считающийся здесь единственным пациентом. Лина просто пришла его навестить и осталась. Дверь скрипнула, и на пороге появился лорд Викандер собственной персоной. Так же, как и Лина, он успел переодеться и привести себя в порядок после безумной ночи. И ничего не говорило о том, что менее суток назад этот человек сражался с таким количеством нежити, с каким не каждый маг сталкивался за всю свою жизнь. «Помешал?» – спросил понимающий. Алина покачала головой. «Нет, что вы». «Немножко». Усмехнулся Артен, приподнявшись, чтобы наконец сесть. Сперва Линета подумала предложить ему подушку под спину, но потом вспомнила о «мягкости» в кавычках этой постельной принадлежности и передумала. Викандер сдержанно улыбнулся и все же вошел в помещение, аккуратно притворив за собой дверь. «Девочку нашли», — сообщил без лишних предисловий, обхватив пальцами металлические прутья из ножья койки Линдена. Линета взволнованно вскинула голову. «О, — отреагировал Айрторн, — с ней все в порядке?» «Угу», — отозвался его наставник, с интересом рассматривая перекладину, выкрашенную белой краской в несколько слоев под своими ладонями. «Где они только взяли этот антиквариат?» — пробормотал себе под нос. Лена невольно задержала взгляд на его руках. Никаких колец, ни функциональных, ни в качестве украшений главный маг королевства в повседневной жизни не носил. «Март», – не выдержал Линден. «Жива твоя девочка», – вздохнул Викандер. Алина подумала, что вряд ли ему вообще удалось поспать с тех пор, как он сошел с судна в прибрежье. «Дома была, с матерью. Все с ней нормально, кукла только пропала. Плачет». Артерн некрасиво выругался, и его наставник мученически возвел глаза к потолку. «Но как сапожник, честное слово». «А еще при девушке». Ленетта улыбнулась. «Я переживу», – заверила она. А потом подумала, что негоже стоять посреди помещения, будто ее вызвали на доклад к начальству. Поэтому, подобрав юбку, присела на край койки у бедра Линдена. Тот тут же ухватил ее за руку и переплел их пальцы. Лина даже не сомневалась, что этот жест не укрылся от внимания посетителя, но тот тактично промолчал. «Дети приходили к матери на работу», – продолжил он свой рассказ. «Там Люсиль и стащила у девочки куклу, так что вас провели». «Ну, хоть хватило ума не трогать ребенка», – проворчал Артерн. «Поэтому он подстраховался Андером», – высказала со своей стороны Линетта, и тут спохватилась. «Как же Лили теперь без куклы?» «Да уж», – Линден коснулся своих волос и потянул запрять над олбом. Ее длины хватило до нижней губы. Новую я смогу соорудить ей не скоро. Наставник поморщился. Молчи уж, экспериментатор. Я уже дал ей обычную из лавки. Пояснил в ответ на изумленный Ленан взгляд и нарисовал на ней несколько рун. Думаю, если на сей раз игрушку никто не похитит, через месяц от проклятия не останется и следа. Она уже здорово ослабла. Тоже решил, что не стоит снимать резко. Викандер одарил своего ученика скептическим взглядом. «Я похож на живодера?» – загнул бровь. Кажется, Линден даже смутился. «Нет, но ну, мало ли». «Да молодец, молодец», – усмехнулся наставник. «Хочешь, чтобы похвалили?» «Хвалю». «И с волосами молодец. Хорошо придумал». «Оба молодцы». Часть похвалы и Селине. «Ладно». Лорд Викандер бросил взгляд на круглые часы на стене под потолком и, наконец, оторвался от изножья койки. «Расскажите только, как его состояние, и я пойду», обратился напрямую к Линетти. «Жить буду», съязвил Айртерн. За что Лина с чувством вонзила ногти в его ладонь, «нашел тему, чтобы поясничать», и ответил абсолютно серьезно. Зелье еще не до конца вывелось из организма, «Резерв пока наполовину не функционирует и не может начать наполняться. Но я думаю, вы сами видите это по ауре». Лорд кивнул. «Не считая резерва, который, к счастью, не пережжен, а всего лишь временно заблокирован, с организмом все в порядке». «Говорю же, живее всех живых». Снова влез Линден и на сей раз получил от Лины ладонью по бедру. «Но я рекомендую не вставать еще, по крайней мере, пару дней». Тем же твердым тоном продолжила она. Связь здоровья с макрезервом слишком тесная. Могут быть обмороки или головокружение. Лучше подождать, пока он хотя бы начнет восполняться. Артерн закатил глаза, а его наставник одобрительно кивнул. Вы это сами как? Чуть склонил голову Набок, вновь обратившись к Линне. Все хорошо, улыбнулась она. Ее резерву тоже предстояло восстанавливаться не один день, но облегчение от того, что все в итоге обошлось, придавало ей сил. «Тогда отдыхайте», — улыбнулся Викандер в ответ. «Попрошу кого-нибудь вас покормить и не беспокоить». «Не прикажу и не велю, а именно попрошу», — Лина оценила, теперь своими глазами видя, с кого взял пример поведения ее лордовский лорд. Спасибо. Искренне поблагодарила она. «Вам спасибо!» Серьезно кивнул мужчина и уже шагнул к двери, как обернулся. «Кстати, видел Соскаря, его уже отпустили!» Эталинета уже знала. Ферт почти не пострадал. Повезло, что ее счета хватило на троих. Самим Соскарем она не виделась, но один из целителей, заходивший навестить их несколько часов назад, заверил, что беспокоиться не о чем. поэтому Лина лишь кивнула, благодаря за информацию. Викандер кивнул в ответ, попрощался и вышел, беззвучно притворив за собой дверь. «Он за тебя очень испугался», — вздохнула Линетта, проводив наставника Артерна взглядом. Линдон повернулся к ней. «А как иначе-то?» — поинтересовался с улыбкой. «Он меня с восьми лет воспитывал, так что я ему кто-то вроде названного сына». Верно. Даже Дорнан назвал Викандера его приемным папашей. Лину передернуло от этого воспоминания, и она вдруг поняла, что переоценила свои силы. Опустошенный резерв и стресс, испытанный менее суток назад, все-таки давала себе знать. К горлу подступили слезы, глаза предательски увлажнились. «Ты чего?» — не понял Айтерн. это замотала головой. «Ничего». повернулась к нему и обвела шею обеими руками, крепко-крепко, насколько хватало сил. — Я просто тоже очень сильно за тебя испугалась, — пробормотала она, уткнувшись носом туда, где вчера почти не прощупывался, а сейчас так уверенно бился пульс. — Потому что ты тоже меня любишь, — усмехнулся Линдон куда-то ей в волосы. Помолчал и добавил — Даже стриженного. Она рассмеялась сквозь слезы.